Был также разоблачен еще один заговор из нового цикла. Почетного старого большевика Смирнова, члена партии с 1896 года и бывшего члена Оргбюро, вместе с двумя другими старыми большевиками Хейсмантом и Толмачевым, членами партии с 1907 и 1904 годов, обвинили в формировании антипартийной группы. Есть сведения, что группа Смирнова имела широкие контакты со старыми большевиками рабочими, главным образом в профсоюзах в Москве, Ленинграде и других городах. Участники группы поняли, что легальными методами сталинские клещи не разжать, и они в значительной степени ушли в подполье для того, чтобы организовать борьбу. Насколько известно, их программа содержала пересмотр несбалансированных промышленных программ, распуск большинства колхозов, подчинение органов ОГПУ партийному контролю и независимость профсоюзов. Но прежде всего они обсуждали отстранение Сталина. Как мы знаем из выступления Зайцева на Всесоюзном совещании о мерах подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам 18-21 декабря 1962 года вопрос разбирался и в ЦКК, где Эйсманд прямо заявил, «Да, действительно, такие разговоры у нас были. Они исходили от Смирнова". Ни один из трех обвиняемых не был связан ни с троцкистами, ни с правой оппозицией. Но на том же совещании историков тот же Зайцев отметил, что с разоблачением группы Смирнова по существу уже на Январском 1933 года пленуме было положено начало расправы со старыми ленинскими кадрами, и что Сталин именно при обсуждении этого вопроса заявил, ведь это враги только могут говорить, что убери Сталина и ничего не будет. И опять была сделана попытка расстрелять оппозиционеров, и опять эта попытка была блокирована. Оказалось, что Киров, Арджи Никитзе и Куйбышев снова играли главную роль в сопротивлении смертной казни. Калинин и Кассиорр их поддержали. Андреев, Ворошилов и до некоторой степени Молотов заняли промежуточную позицию, и только Каганович вновь голосовал со Сталиным до конца. Лидеры правых отказались иметь какое-либо дело с группой Смирнова. Даже в опубликованной резолюции по поводу этой группы сказано только, что Рыков, Томский и Шмидт стояли в стороне от борьбы с антипартийными элементами и даже поддерживали связь со Смирновым и Айсмонтом, чем, по сути дела, поощряли их в их антипартийной работе. Бухарин, которого резолюция не обвиняла даже и в такой слабой степени, Выступил на пленуме с речью, которая по своему совершенно неискреннему тону была типичной для тогдашних заявлений бывших оппозиционеров. Бухарин потребовал суровой расправы с группировкой Смирнова. Говорил о своей правооппортунистической, совершенно неправильной общеполитической установке, о своей вине перед партией и ее руководством, перед Центральным комитетом партии, перед рабочим классом и страной. Говорил о томском Рыкове, как о своих бывших соратниках по руководству правой оппозиции. Эйсмонт и Толмачев были исключены из партии, а Смирнов из Центрального комитета. Впрочем, Смирнова исключили из партии в декабре 1934 года после убийства Кирова за двурушничество и продолжение борьбы против партии. В течение последующей зимы Эйсмонд, Толмачев, Рютин, Угланов и другие были приговорены к разным срокам,